Глава седьмая. Эм, говоря на чистоту, майор застряла я на тротуаре, поняв, в какое заведение он направляется. Мне тут обедать немного не по карману, мягко выражаясь. Рафинат был, конечно, не одним из дико пафосных городских ресторанов, но всё равно не по моим финансам. А разве уже отменено общеизвестное правило, что платит тот, кто приглашает? Приподнял в недоумении свои светлые брови майор. «И зовите вы меня уже по имени Людмила». «Правило-то не отменено, но также в нынешних реалиях и дополнено пошловатым э, «кто девушку кормит, поет, тот ее и танцует», — усмехнулась я. «И как по мне, так майор звучит круто». «Окей, согласен, зовите майором». С легкостью согласился мужчина и распахнул передо мной дверь, и все же подкат. И поверьте, я намерен вас накормить исключительно из альтруистических побуждений, но не без прицела на будущее. Каков прицел? Судя по радушной улыбке седоватого дядечки с ресепшена моего спутника, тут хорошо знали. И к свободному столику нас проводили сразу же. Вам понравится есть в моей компании, и вы станете соглашаться делать это чаще. У меня парень есть. Всё же вывалила я. Ну терпеть не могу я голову дурить кому-то и раздавать авансы бесполезные. Я бы весьма удивился обратному, Людмила. Безразлично пожал мужчина плечами, отодвигая для меня стул. Это бы означало, что окружающие мужчины слепы. Так, и давайте сразу договоримся, что вы закажете именно то, что захотите съесть. А не то, что не слишком облегчит мой кошелек, по вашему предположению. Ха, по логике я должна подумать теперь нечто вроде «О». Неужели работникам органов у нас стали хорошо платить? Но вслух постесняться такое спросить, потому как это, как минимум, невежливо. Бурконула и поёжилась, потому что и правда прозвучало не айс. Человек меня накормить собрался. Пусть и не без дальнего прицела, но всё же придержать свою саркастичность стоило. Есть предложение, исключить из нашего общения любое стеснение и обоюдно задавать вопросы без оглядки на условности, Людмила. Я одинокий мужчина с действительно неплохим доходом и не слишком большими запросами по жизни. И водить девушку в ресторан могу себе позволить без проблем. К нам подошёл юноша-официант в форме и поприветствовал, вручил меню. Одинокий, повторила я, перелистывая толстые страницы с изображением блюд. Как хорошо, что тут и изображено всё, и написано без выкрутасов по-русски. И еда вполне себе знакомая и простая по большей части. Не то, чтобы я тёмная деревенщина и готова была нахлебаться водички из чаши для мытья рук, но вопрос со всякими там хитрыми приборами столовыми если что смущал. А тут всё просто, хотя цены всё жем, да. Вы ведь нарочно выбрали это слово, а не свободный. Безусловно, поймали. Признал без малейшей тени смущения Волхов. Итак, что же случилось у вас сегодня на работе, что вы едва не снесли меня? Я оставилась прямо на него и опять натолкнулась на острый сверлящий взгляд, который вот ни чуточки не смягчали ни его тон, ни улыбка. Флирт, шуточки, но сам всё равно прёт в том направлении, что выбрал похожая. Ошиблась я с подкатом. Или он типа мультизадачен. И для дела старается, и для себя не забывает. Почему вы думаете, что я отвечу не так же, как в первый раз? Ну мы же договорились на чистоту. Повернул он кисть ладонями вверх. Эттаки жест откровенности. Ну-ну. Разве я натянула улыбочку на настоящей расслабленности и близко не было. Вы предложили только задавать взаимно любые вопросы, но не давать на них честные ответы, и я даже на это ещё не согласилась. Прошу прощения, вы сделали выбор. Появился бесшумно возле нашего стола всё тот же парень-официант. Я, решив и правда не стесняться и наглотать Я решив и правда не стесняться и налопаться от души заказала окрошку, плов и десерт. Окрошку я в принципе обожаю. И когда ещё будет шанс попробовать её в исполнении искусных поваров? Мне тоже что и даме, и ваших фирменных пирожков ещё. Даже не заглядывая в меню, сказал Волхов, с картошкой и рыбой. Благодарю за ваш выбор, и парень буквально исчез. А вас запросто не провести, да? Наклонил чуть голову майор, продолжая сверлить во мне дыры взглядом все с всё той же странноватой улыбкой. Вот ни тепла в ней, ни холода. Этокий ноль градусов точка отчёта, что ли. Думаю, это неплохо даже. Повысит ваши шансы, хотя и усложнит всё для меня. Шансы на что? На выживание, ответил он, не добавляя для меня ясности вот ни на чуть. Скорее уж просто пугая, в том и цель. Простите, не берите в голову. Расскажите мне лучше о себе, Людмила, а о своей семье? Э-э, семье зачем? Супер просто. В сначала не взначай бросить фразочку о выживании, то бишь угрозе для жизни, а потом сходу перескочить на другую тему. Это же тоже какая-то там хитрая психологическая фигня, призванная рассеивать внимание собеседника и сбивать его. Или я уже параноить начала? Но с другой стороны, попробуй тут не начни. Я невольно тронула свою шею, на которой, между прочим, следов и не появилось ни после бабки Иркиной, ни после ночного нападения домового. Домового. А почему нет? Небрежно дёрнул мощным плечом Волхов. У вас в роду были выдающиеся чем-либо люди. Выдающиеся, пожалуй, если можно назвать выдающимся моего отца. Что в 33 года, после 11 лет счастливого брака с мамой, решил круто изменить свою жизнь. Как всегда, когда вспоминаю об этом, сердце оборачивает гневом, как железным обручем. Однажды я научусь говорить об этом безразлично, без раздражения, но этот день ещё не сегодня. Подал на развод и раздел имущества, из-за которого мы лишились нормальной квартиры и были вынуждены перебираться втроём в комнату в аварийной общаге малосемейки с одним душем и туалетом на весь этаж и соседями-маргиналами а сам продал всё своё и свалил в Штаты вступил там в байкерский клуб и шлёт нам с сестрой открытки на Рождество описывая какой правильной наконец стала его жизнь и как он счастлив в 33 говорите нахмурил брови Волхав так, будто именно это в моём рассказе было самым важным. И опять у меня появилось это чувство, что болтать с ним обо всём ошибка с моей стороны. Да, буркнула я и взялась за поглощение окрошки, которую только принесли. И что же, ваша мама вышла ещё раз замуж? Нет. А вас стало быть у неё две девочки, и вы старшая. На данный момент. Блин, вот опять. Просто вода без пояснений разве не было бы вполне достаточно. У меня была ещё сестра, но она погибла ещё младенцем. Внезапная остановка сердца, полагаю. Откуда вы? Опустила я ложку, насторожившись ещё больше. Это довольно распространённая причина, к сожалению, в раннем возрасте. Соболезную, кушайте, Людмила. Мы какое-то время помолчали, занятые едой. И только когда с первым было покончено, Волхов продолжил свой допрос. "Вож в том, что это он и есть, я уже не сомневалась. А в семье вашей мамы тоже были только девочки. Зачем вам это знать? Скажем так, давайте установим факты, прежде чем придём к выводам". "О, круто. Мне стало от этого дурацкого предложения всё намного понятнее, ага. Я прямо готова расслабиться и дальше мило трепаться". Какое отношение моя родня имеет к вчерашнему происшествию? Кстати, вы смогли связаться с Ириной? Мне её начальница сказала, что она вовсе не на больничном, а уволилась. И уволилась, и из страны вылетела тем же вечером, когда вы пытались до неё дозвониться. Что ожидаемо, конечно. Так что там насчёт вашей родни по материнской линии? Одни девочки ведь так? Так, но я не торопилась ему отвечать потому что он меня откровенно подбешивал. От же я дура на обед с ним согласилась. Якобы все неформально и все такое, а на деле. И вот не сделаешь же эффектный жест с внезапным уходом. Он не простой прохожий, а представитель власти, а с ними такие фортили в нашей стране могут дорого обойтись. Знаете, Егор, будет справедливо, если вы тоже станете отвечать на мои вопросы исчерпывающе, как я на ваши, а не наводя тень на плетень». Сказала, стараясь не выдавать своего настоящего настроения. А разве это не так? Я делюсь той информацией, которой владею. Не полностью вы сказали, что отъезд Ирины ожидаем. И что-то такое говорила и ваша напарница вчера. Почему? Нас опять прервали, поставив на стол тарелки с потрясающе ароматным пловом. Тут я в затруднении, Людмила. Есть большая вероятность, что если я отвечу вам прямо сейчас на этот вопрос правдиво, то, скорее всего, вы умчитесь отсюда мгновенно и вряд ли скоро согласитесь снова пообщаться со мной. А это не есть хорошо. Но при этом еще я вижу, что вы напуганы и разозлены и на мои вопросы односторонне отвечать уже не хотите. А при этом спрашивать мне необходимо, дабы иметь полную информацию и понять, как мне вам помочь. Помочь мне в чем же? В выживании, в абсолютно новых и незнакомых вам жизненных обстоятельствах. А даже той скупенькой улыбки и следа не осталось. Майор уставился на меня как-то... Беспощадно, что ли? Спина у меня точно измразью покрылась. Господи, до да каких обстоятельствах! Прозвучало театрально преувеличенным недоумением даже для собственных ушей. Ваше существование изменилось, Людмила. Вы изменились, и жить как раньше уже больше никогда не выйдет. Возможно, не выйдет жить в принципе. И чем быстрее вы это осознаете и начнёте с нами сотрудничать, тем больше у вас будет тех самых шансов, о которых я упоминал. А ещё, в связи с этими шансами, вы упоминали, что быть легковерной дурочкой не нужно, или я неверно поняла? Всё верно, помедлив всего секунду, подтвердил майор. Но быть на чеку стоит с теми, кто вам не друг. Давайте угадаю, вы Егор как раз друг. Совершенно не против стать им и оставаться в данном качестве до тех пор, пока вы не совершите нечто, что приведет вас в число существ бороться с коими моя прямая должностная обязанность. И поверьте мне, Людмила, других кандидатов в друзья в этой вашей новой реальности будет немного, совсем немного. Мне очень хотелось сказать ему, что он говорит как реальный маньяк. Но учитывая события последних полу суток и то, что их там в органах, вроде как, проверять на психозагоны должны, по-всему выходило, что чокнулась я. Но не признавать же это вот так запросто за обедом, между пловом и окрошкой. Я ему говоря честно, вообще сейчас сказать ничего не было готово. Поэтому просто опустила глаза в тарелку и буркнула, следуя его же примеру. Еда остывает. Хмм, бесспорное утверждение. Подозрительно покладисто согласился Волхов. Мы взялись за поглощение плова, и мужчина поинтересовался светским тоном: "Как вам здесьняя кухня, Людмила? Плов бесподобен, а вот окрошку я готовлю по-другому". Практически на автомате ещё вся в своих мыслях брякнула я: "Могу я считать это приглашением попробовать её как-нибудь в вашем исполнении?" Тут же нашёлся он: "Сильно вряд ли, мойор. Я редко сейчас готовлю". "Ничего, я подожду и вдруг дождусь". А как вам погода, Людмила? Я чуть пловом не подавилась. Он серьёзно о погоде поговорим. Что? Нарачита не понимающие, пожал мужчина плечами. Я же понял, что говорить на необходимую мне тему вы не готовы. Ничего, опять же, подожду, когда вы осознаете, что вам это необходимо гораздо больше моего. Мой телефон в кармане дёрнулся, извещая о сообщении. И коротко глянув на экран, я вздохнула. До конца моего законного перерыва ещё 15 минут, а отгодюки наденьки уже прилетела к дяде. К сожалению, Егор от десерта мне придётся отказаться. Начала собираться я. Время отдыха вышло. Он тоже сразу поднялся. Нет, нет, вы доедайте спокойно, выставила я ладонь, пытаясь его остановить. Спасибо огромное за обед, я побе- Нет, так не пойдёт. Откуда взял, туда и верну. решительно отрезал мужчина. И не слушая моих возражений, так и пошёл провожать до самой приёмной. Довёл и протянул руку в несколько старомодном жесте. Я чисто машинально вложила в неё свою ладонь и ахнула, когда он взял и поцеловал костяшки, поднеся мою кисть к губам. Немалотно, но вышло как-то дико смущающе, чуть ли не интимно. Э, что же. Неловко замялась я в дверях, торопливо отнимая конечность. И злясь на то, что не хочу, но покупаюсь ведь на его галантность. Даже четко осознавая, что тут реальный подвох, покупаюсь. Вот мы, бабы, народ, мягкий и внушаемый. Спасибо еще раз, было очень вкусно и где-то познавательно. О, да ладно, не кривите душой, Людмила. Как насчет повторить завтра? Я... Казанцева, офис, не дом свиданий. Раздался визгливый голос Надюшки-стервушки из-за моей спины, и я дернулась. «Вы здесь, чтобы работать, а не личную жизнь устраивать!» «Вот же, тупая сука!»